Глава 15. Янис вновь смотрит на меня, как будто ждет поддержки. Пусть не словесный, пусть на уровне улыбки. Его взгляд дает понять. Мы в одной команде, девочка, я тут, не дрейфь. Это замечают все. И Алекс, и другие ребята из Солар. Это замечает весь мир, кажется. А я до конца понимаю, что случайно натворила. Разводясь с богатым мужчиной, я попросила помощи у Андреевой. Ее муж обратился к другу, который мог эту помощь оказать. К Янису Эдгарсу, олигарху, что всегда мне симпатизировал Если бы я хотела, то могла бы стать его любовницей. Жена Эдгарса стоит и в десяти метрах и поглядывает на нас с раздражением. Все на меня поглядывают. Я главная виновница, из за меня был затеян сыр -бор. Пульс шпарит. Я допустила большую ошибку. Но поздно, врубать заднюю поздно. Я держу спину прямо и думаю о том, что тогда я просто не могла поступить иначе. Мне бы сейчас демонстративно выбрать в сторону своих покровителей, дать понять Равскому, что я все еще под защитой. Встать за спину Яниса, коснуться его плеча, но... Я так не делаю, молчу, опускаю глаза, выбирая нейтралитет. Держусь за белый флаг, изо всех сил. И не потому, что боюсь. Моя страна вдруг резко перестала меня устраивать. Я читал, что вы много потеряли из-за срыва сделки с Китаем. Вклинивается в беседу муж Лена, приветливо улыбается. Сочувствуем. Но при этом не от чистого сердца. Ваши панели нужны здесь, и лично я рад, что вы приняли предложение нашего космоса. Алекс быстро кивает. Да, я знаю, что нужны. Благодарю. «Если не секрет, вы в итоге вышли в плюс? Или как?» Алекс смеется, тем самым разряжая атмосферу, накрученную Янисом. «Нас поимели, да», — честно разводит руками. «Цифры опубликованы, тут нет секрета. Мы ничего не скрываем». Он поднимает глаза и говорит, как бы для всех, но смотрит на Яниса. Однако предложение было слишком заманчивым. «Деньги-то ведь не главное. Мы Родину любим». Я едва успеваю скрыть восхищение, Алекс обезоруживает убойными, идеально подобранными аргументами давит на патриотизм. «Это похвально. Кстати, читала вас книгу». Меняет ему Янис, слегка стушевавшись. «Занимательно». Включается Борис. «О вас, говорят, тоже что-то выйдет скоро, но вроде не книга, а репортаж». На секунду повисает неприятная пауза. Я округляю глаза, Алекс недовольно прищуривается в сторону друга. Борис никогда не мог держать себя в руках, если трогали его близких. не первый и не последний», — соглашается Янис. «Что поделаешь, жизнь под прицелом». «Солар Энерджи, наши дорогие гости», — напоминает Алла Теодоровна и бросает внимательный взгляд на мужа. «Дескать, прекратите на моем празднике. Алекс, еще раз спасибо за щедрые пожертвования. Кроме того, вы и правда поступили, благородно выбрав свою страну. Мы ценим такие поступки и гордимся». «Спасибо, что разрешили поучаствовать в соревнованиях». Алекс слегка кланяется. «Для меня это большая честь». Алла Теодоровна задумчиво смотрит на него пару секунд, после чего кивает и переключается на нового гостя. Рой мысли в голове такой громкий, что выпадаю из разговора. Все происходит быстро. Словесные перепалки, взгляды, намеки. Почти всю беседу Борис пялился на меня. И пусть мы прежде часто ругались, пусть сейчас находимся по разные стороны баррикад, чувствовать к нему негатив не получается. Никому из ребят. Я ведь всех их прекрасно знаю. Жен, детей, их семьи. Никто не был гадом. Не подставлял, не обманывал. Все до одного трудоголики, мечтателя профессионалы. Бориса я и вовсе считала другом. Тем человеком, к которому можно обратиться в любое время дня и ночи, за советом или помощью. Конечно, после развода они все выбрали Алекса. говорит становится вроде как не о чем. Я делаю крошечный глоток шампанского, перекатываю вкус на языке. Горько. Сделал ставку. Громко объявляет вернувшийся Руслан, и я с облегчением выдыхаю. Теперь можно выбрать его сторону. Успел. Просадите деньги. Шуточно угрожает Алекс. Атмосфера располагает как раз к этому. Спасибо. Раски протягивает Руслану руку, тот ее пожимает. Поставив на моего бывшего мужа в тотализаторе, Руслан демонстративно отказался от соревнований. Если победит Алекс или Роман, заработает и Рус. Если парни проиграют, проиграют все. Не из-за чего конфликтовать даже в столь легкой форме. Половина вырученных средств идет на благотворительность, напоминает Вадим Юрьевич. Проигравших нет, а выиграют дети. Спасибо всем за участие. Ива, Руслан, можете пройти в беседку, там отличный вид на трассу. Я схожу проверю, все ли готово к старту. «Алекс, Роман, удачи! Рад был встрече! Вы делаете хорошее дело! Продолжайте!» «Взаимно, Вадим Юрьевич», — отвечает Алекс. «Мы ценим ваше расположение». «Будь осторожен», — говорю я ему на прощание. «Не сломай себе ничего, пожалуйста!» Демьян только начал привыкать. «Изо всех сил стараюсь держать тон нейтральным». Алекс ловит мой взгляд, серьезно кивает. Приподнимает шлем, дескать, все будет окей. После чего уводит команду к другому столу, вступает с кем-то в беседу. А я ощущаю себя вымотавшейся и оглушенной, потому что остаюсь стоять на месте. «Равский умеет кататься?» – спрашивает Руслан. «Поражаюсь, откуда у людей столько времени, тем более занимающихся бизнесом?» Он много что умеет, перепробовал кучу видов спорта. Наверное, все, что есть. Они с командой подолгу работают в лаборатории, буквально живут там, но и отдыхают часто и активно. Лыжи, борт, серфинг, рафтинг, мотокроссы, горные велосипеды. Я невольно улыбаюсь, вспоминая наш последний отпуск. Мы с Алексом учились дайвингу, вечерами тусовались, занимались любовью бунгало. Хмурюсь и добавляю. Алекс не профи, везде понемногу. Я, честно говоря, удивлена, что он участвует. Я, напротив, прекрасно понимаю. Иначе без приглашения на прием было не попасть. Руслан кивает на Алекса, болтающего с одним известным бизнесменом, у которого крупная сеть сбыта. Вероятно, прямо сейчас Равский впаривает свой продукт. Никак не возьму в толк, только зачем он все это мутит? Сотрудничать с Китаем было бы куда проще и спокойнее удовлетворенно хмыкую. Конечно, проще, но... Мой бывший муж, мой заклятый враг приехал сюда ради сына, моего сына, нашего с ним. Он капец как зол и готов ко всему, чтобы подружиться с Демьяном. Жизнь-то одна, и неизвестно, как скоро она оборвется. Алекс приехал, чтобы жить на максимум. И максимум для него — это маленький годовалый мальчик, который сладко спит, выронив соску. Я зябко потираю плечи, по которым бегают мурашки. Вскоре нас приглашают занять места в беседке. гонка начинается Народ возбудоражен, взахлеб обсуждает рисковых парней. Делают ставки, прогнозы, среди участников есть настоящий профи, для остальных это скорее шанс проверить себя, посоревноваться. Получить байку, который потом делится с друзьями. Фамилия бывшего мужа звучит постоянно. Алекс никогда не был спортсменом, последние годы предпочитал банальный бег, но при этом всегда двигался уверенно, плавно, словно не вылезает из спортзала. Вот и сейчас. Я смотрю, как он осматривает мотоцикл. Выглядит в этом костюме просто потрясающе. Ничего не скажешь. «Половина не доедет до финиша», — изрекает кто-то. «Скорая наготове». По коже пробегает неприятный морозец. Вдох-выдох. Кошмарище. Я гашу вспышку паники. Алекс должен справиться. Всегда справлялся. Он был лучшим столько, сколько я его знаю. За другого я бы не вышла, а другого бы не стала беременеть. Гонка начинается. Мотоциклы устремляются вперед, с ревом несутся один за другим. Мой голос тонет в криках и свисти. Смех, звон бокалов, тосты кружат голову. Модная веселая музыка создает нереальную атмосферу. Это все длится несколько крутых минут, а потом вдруг что-то меняется. Легкость исчезает, сам воздух становится тяжелее. Мое сердце без какой-либо причины сжимается от мучительной боли. Я вцепляюсь в перилы и вглядываюсь вдаль. Врубается сирена скорой помощи.